На гласисах ее фортов плясали воздушные французские балерины, самим дьяволом занесенные на Мальту, эскадра, обескураженная, отворачивала к Неаполю. Об этом ушла беседа. Британцы, штурма штурморобеющие, ожидают, покуда во французишки сами не передохнут. Дровишек на Мальте нету, ткани, твари корабли на дрова ломают.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 Мясо подешевело, и хлеб появился. Видать, Бонапартии спекуляторов душит. Сам же он не ужился во дворце Люксембургском и устроил для себя и родственников квартиры в Тюйлерии Королевском. По слухам же, престолу вашему он выражает респект солидный, из чего мнение складываю вражды к нам не имеет. «Что у тебя в портфеле?» — вдруг крикнул Павел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 Ни единого солдата против кабинцев не дав, она на востоке русские дела в порядок приводила. — Какие претензии мы можем иметь к Франции, разделенной с нею Германией? — настаивал ростовчин — Нашими-то жертвами мы насытили алчность банкиров Сити, мы губили лучшие войска за интересы кабинета Венского. —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 Муро еще не просил руки ее дочери, но женщина сама догадалась, чем вызван его визит. Зная о славе генерала, опытная дама с трудом скрывала материнскую радость по случаю такой великолепной партии. Конечно, мадам Гюло не приминула коснуться и газетных сплетен. «Правда ли, генерал, что вы...»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 Сначала она дала понять, что острова Бурбон с Иль-де-Францем, лежащие к востоку от Мадагаскара, можно считать почти отрезаны от метрополии блокадою английских пиратов. Французская революция переименовала остров Бурбон в остров Соединения, ныне заморский департамент Франции Реюньон. Остров Иль-де-Франц с 1814 года стал английской колонией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 — Все ее меркантильные ухищрения. — Мадам, — сухо произнес он, — мои кошельки от золота еще не лопаются. На положение командующего рейнской армии сулит мне сорок тысяч франков. Поверьте, что пальцы избранницы моего сердца не станут вылезать из рваных перчаток. Он как раз сегодня был приглашен в в Мальмезон, Но теперь, ощутив соперничество, Гюло с семьей Богорне умолчал об этом. По дороге в имение Жозефины генерала дважды задерживали возле Кортегардии. Это удивило Муро. При встрече с Бонапартом он спросил, отчего набережная обрела новые заставы. «Я часто езжу этой дорогой и недавно узнал, что по дороге в Мальмезон на меня готовится покушение».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 «Когда я была бедной вдовой, я часто глядела на другой берег сены, размышляя о счастье семьи Куте, жившей в Мальмезоне. Теперь он мой, и я безмерно счастлива». Ужин за столом Бонапартов был скромен. Первый консул имел теперь пятьсот тысяч франков жалования,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 Бонапарт рассуждал, как преуспевающий буржуа, загодя рассчитывающий свои доходы. Наверное, также в корсиканском Аячо сидел вечером его отец, обдумывая с женой Летиции, как прожить со скромной адвокатской практики. В золотистых сумерках Мальмезона желтый ленский бархат на мебели отливал старомодным уютом.